Слабым утешением оставался только тот факт, что после двух-трех дней такой работы систему связей Тимура станет видно, как на ладони. И тогда деятельность преступной группировки можно считать законченной. Столько сведений о банде, явочные квартиры, связи, иерархия, партнеры обычной следственной бригаде не собрать из-за год. Группа Пастухова, как и другие, была задействована в обычном качестве, в качестве группы захвата. Они базировались на Кутузовском проспекте и уже дважды выезжали по адресам. Артист был на всякий оперативный случай закамуфлирован под работниками милиции и снабжен соответствующим удостоверением. Муха был одет в кожаную куртку на голое тело и такие же штаны, увешан цепями, покрыт заклепками. Особое восхищение вызывали цветные татуировки, покрывавшие руки и грудь этого рокера». Татуировки были нанесены так же, как это делают дети с переводными картинками, только эти картинки нельзя было в течение недели смыть никакими усилиями, что вызывало неуемные шутки и поддразнивание артиста по поводу мухи, ставшего ходячей галереей абсурда и китча. Утро в трехкомнатной квартире в Митине началось для Мирзо Кудимова с вида Джона Зелински, который, раскрыв балконную дверь, усердно занимался утренней гимнастикой. Заметив, что Кудимов открыл глаза, англичанин тут же расплылся в дружественной улыбке. «Как здоровье, Мерзо!» Его русский язык частенько отдавал польским. После нелегкой дороги Кудимову не здоровилось, Поднялась температура, мучили сильные головные боли. — Мне лучше. Поход в туалет? С готовностью протянул руку Зелинский. Кудзимов, подавляя стон, поднялся с его помощью и отправился в нелегкий поход по естественной надобности. Во второй комнате расположилась группа Нейла Янга, уменьшившаяся теперь на одного человека. В третьей жил сам хозяин приютившей их квартиры. Зелинский большую часть времени проводил с Кудимовым. Надо было ухаживать за больным, который с трудом передвигался, и нужно было следить за компьютером, который служил средством связи с Лондоном и мог в любой момент выбросить панельку «Корреспонденция в почтовом ящике». Кудимов откинулся на подушку и попытался, только попытался, задуматься. Голова не хотела работать, Контузия от пули, беспамятства, операция, обезболивающая, все это не располагало к интеллектуальному труду, ему хотелось сейчас только покоя. И, как ни странно, он испытывал это чувство покоя и относительной защищенности именно здесь, на конспиративной квартире агента в Ми-6 в обществе молодого англичанина. После завтрака, который состоял из классической яичницы с беконом и чая с бутербродами, Кудимов с бездумным удовольствием наблюдал, как Джон с волнением и восклицаниями придается какой-то компьютерной забаве. В конце концов, он попросил, чтобы Зелинский развернул экран в его сторону. Оказалось, Джон гонял по лабиринтам кролика и полил во враждебных скорпионов и черепах. Этим утром Али Амир дремал перед телевизором, используя столь редкое в его жизни время вынужденного отдыха. Оно выдавалось только в тех случаях, когда Амир скрывался в глубоком подполье или, наоборот, находился за решеткой. Ибрагим возился на кухне, занятый приготовлением обеда. Поскольку всю кухонную работу в Узбекистане традиционно выполняют женщины, и только приготовление плова считается исключительно привилегией мужчин, именно это блюдо и готовил узбек-хозяин третий день подряд. Если постояльцы хотели чего-нибудь другого, они готовили это сами. Амир не видел смысла без особой нужды унижать национальную гордость молодого боевика. Дудчик, утомившись сидением перед телевизором, лениво занимался компьютером. Он, конечно, не собирался производить дешифровку, да и заветная дискета находилась в кармане у Амира. Виталий просто заглядывал в ту или иную программу, пробовал поиграть в какую-нибудь компьютерную игру, Шарил в поисках чего-нибудь забавного в интернете, словом, убивал время. Благоплатить за пользование дорогими сайтами, содержащими, к примеру, порнографию или свежайшие сводки новостей, придется владельцам электронного адреса. Современный компьютер, да еще снабженный доступом к информационным базам всего мира, ненасытный пожиратель свободного времени и денег сотен тысяч людей». От скуки он начал размышлять на тему о том, что с интернетом человеку становится доступен весь мир. Он попробовал осуществить поиск по имени Бен Ладен, чтобы почитать информацию мировой прессы об этом человеке, но не вспомнил, как правильно пишется это имя по-английски. Зато он быстро и без труда нашел американский сайт, где хранился годовой отчет СРУ. Покопавшись в нем, он вышел на Пентагон, Оказалось, что в отличие от ЦРУ, американское военное ведомство заботится о своей рекламе, поэтому можно связаться с дежурным, который откликается на вызовы пользователей сети и отвечает на досужие вопросы, а также рассылает рекламные тексты, призывающие вступить в ряды вооруженных сил США.